Глава девяносто седьмая. Прислонившись к черной стене полуподвального кабинета Моники Мартин, командор Диего Гарза безучастно смотрел на белый экран телевизора. Руки его все еще были закованы в наручники. По просьбе Мартин двое агентов привели его сюда из оружейной, чтобы посмотреть трансляцию, но не отходили от арестованного ни на шаг. Вместе с Гарзой шоу футуролога смотрели Моника, Суреш. Сполдюжины агентов королевской гвардии и безымянные ночные служащие дворца, которые бросили свои обязанности и спустились в подвал к телевизору. Неподвижную заставку на экране сменила мозаичная россы перепортажей со всего мира. Ньюсмейкеры и ученые с предыдыханием пересказывали предсказания футуролога, неизбежно вставляя собственные мнения и комментарии. Все говорили одновременно, получалось полное неразбериха и кокофония голосов. В кабинет вошел один из старших агентов гвардии, взглядом итискал командора и направился прямо к нему. Без всяких объяснений он снял с Гарза наручники и протянул ему мобильный телефон. Это вас, сеньор, епископ Вульдоспина. Гарз осмотрелся на мобильник. Да уж такого звонка он точно не ждал. Учитывая странное исчезновение епископа из дворца и SMS-сообщение в его телефоне, доказывающее явную причастность к преступлениям. — Диего слушает, — сказал командор в трубку. — Спасибо, что ответили. Голос Ульдаспина звучал совсем слабо. — Я знаю, вам пришлось провести неприятную ночь. — Где вы? — спросил Гарза. — В горах. — Рядом с базиликой в мемориале долины павших. Я здесь с принцем Хулианом и его величеством. Гарза не мог и разуметь, что умирающий монарх делает в такой час в долине павших. Я полагаю, вы знаете, что король приказал арестовать меня. Да, это была ужасная ошибка, которую мы уже исправили. Гарза взглянул на свои запястья, свободные от наручников. Его величество просил позвонить вам и принести извинения. Я направляюсь вместе с ним в больницу Эскориала и буду постоянно рядом. Боюсь, время короля подходит к концу, как и твое. сказал себе Гарза. Должен предупредить ваше Преосвященство, что вам будут выдвинуты обвинения на основании обнаруженного в вашей телефонной переписке сообщения. На сайте Конспираси.нет.ком вот-вот выйдет публикация на эту тему. Скорее всего, вас арестуют, епископ. Вольдоспина глубоко вздохнул. Ах, да, сообщение. Надо было сразу показать его вам, как только оно пришло. Пожалуйста, поверьте, я не имею никакого отношения к убийству Адама Дакирша, точно так же, как и к гибели двоих моих друзей. Но изо всех совершенно ясно, что именно вы меня подставили, Диего, перебил епископ. Кто-то сфабриковал улики. Гарсас с самого начала не верил, что Вальдес Пина способен пойти на убийство, но идея о том, что кто-то подставил епископа, показалась ему совершенно невероятной. Кто же мог вас ложно обвинить? Не знаю. Растерянный голос Вальдеспина удивил командора. Казалось, за одну ночь властный епископ превратился в дряхлого старика. Но все это уже не важно. Моя репутация разрушена, и мой добрый друг умирает. Мне нечего больше терять. В последних словах чувствовалась трогательная обречённость. Антонио, как вы? Себя чувствуете? Вальдес Пино снова вздохнул. Так себе, командор. Я устал. И вряд ли переживу расследование. Но даже если переживу, этому миру я больше не нужен. В голосе епископа прозвучала боль. Но я прошу вас о небольшом одолжении, Диего, продолжил Вальдес Пино. Сейчас я служу двум королям. Один покидает трон, другой вступает на него. Принц Хулян всю ночь пытался поговорить со своей невестой. Если вы, Диего, найдете хоть какой-то способ связаться с Амбровидаль, наш будущий король ваш вечный должник. Стоя у входа в подземную церковь, епископ покинул взглядом темную долину павших. Предрассветный туман окутывал поросшие сосновыми скалы, и где-то в далекой тишину прорезал пронзительный птичий крик. Стервятник. сказал себе Вальдеспина, странно зачарованный этим звуком. Горестный стон птицы как будто аккомпанировал происходящему. И епископ задумался. Может быть, Вселенная хочет сказать ему что-то важное? Агенты гвардии катили кресло короля к машине, чтобы доставить его обратно в больницу Эскариала. — Я скоро приду разделить с тобой последние часы, друг мой, — думал епископ. — Если только мне позволят-то. Агенты переводили взгляды с Вульда Спина на экраны своих мобильных, как будто ждали приказа об аресте. Но я не виновен. Епископ втайне давно подозревал, что улики против него сфабрикованы одним из помешанных на технике безбожных поклонников Адванда Кирша. Для атеистов, числу которых множится день ото дня, нет большего наслаждения, чем обвинить церковь во всех возможных злодеяниях. Подозрения Вальдеспина укрепились совсем недавно, когда он узнал кое-что новое о презентации открытия Кирша. В отличие от видео, показанного в библиотеке Монцеррата, версия, обнародованная сейчас, заканчивалась обнадеживающей нотой. Кирш нас провел. В монастыре епископ и его покойные друзья видели не всю презентацию. Не до конца. Тот вариант заканчивался раньше чудовищной картиной, которая предрекала уничтожение человечества, катаклизм, всеобщая гибель, давно предсказанная апокалипсис. Фольдеспина был уверен, что это пророчество ложь, но знал, что огромное количество людей сочтет его доказательством надвигающегося конца света. В ходе истории люди не раз становились жертвами апокалиптических предсказаний. Верящие в конец света совершали массовые самоубийства, чтобы избежать грядущих ужасов. Фанатичные фундаменталисты потрошили свои кредитки в полной уверенности, что конец неминуем. Нет ничего более губительного для детского сознания, чем потеря надежды, думал Вольда Спина, вспоминая собственное детство. Божья любовь и обещание вечной жизни на небесах – вот что тогда служило ему путеводной звездой. Меня создал Господь, эту веру впитал он с молоком матери, и однажды я обрету жизнь вечную в его царстве. Кирш проповедовал нечто противоположное. Я случайное порождение космоса, и скоро буду совершенно мертв. Вальдеспина с болью подумал о том, какой страшный вред нанесло заявление футуролога беднякам, тем, кто лишен того, что в избытке имелось у самого Кирша. Каждый день эти люди бьются за хлеб насущный, за подобие нормальной жизни для своих детей. И лишь луч святой надежды дает им силы утром подниматься с постели, чтобы встретиться лицом к лицу с тяготами существования. Почему Кирш показал в Монсеррате версию с апокалиптическим концом? На этот вопрос епископ не мог ответить. Может быть, он пытался сберечь до последней минуты свой сюрприз, Или просто хотел над нами поиздеваться? Так или иначе вред уже причинен. Вальдес Пина наблюдал, как на другой стороне площади Хулян заботливо помогает подсадить отца в автомобиль. Признание, сделанное королем, принц принял в высшей степени достойно. Тайна, которую его величество хранил десятки лет. Конечно, епископу была известна эта опасная тайна, и он тщательно ее оберегал. На сегодня король решил открыть душу единственному сыну, выбрав для своего признания именно это место, возведенное высоко в горах памятник нетерпимости. Король, как будто совершил символический акт протеста. Зглянув вниз в темную долину, Вальдеспина ощутил себя смертельно одиноким. Сейчас бы просто сделать шаг за край и падать, падать на встречу тьме, но если он так поступит... Банда атеистов, поклонников Кирша, начнет восторженно вопить о том, что мол после обнародования великого научного открытия епископ Вальдеспина потерял свою веру. Моя вера никогда не умрет, сеньор Кирш. Она живет за пределами вашей науки. Кроме того, если предсказания Кирша о техниуме окажутся правдой, человечество ждет эпоха полного этического хаоса. Вера и моральные устои понадобятся миру больше, чем когда бы то ни было. Вальдеспино пошел через площадь к королю и принцу Хулиану, преодолевая смертельную усталость. Наверное, впервые в жизни ему хотелось просто лечь, закрыть глаза и заснуть навсегда.